Как послушная дрессированная собачка, я вернулся к тому месту, где я только что был, и попытался успокоиться. Я все еще не видел ни следа Эдварда и Фореста, я не мог найти никаких табличек с номерами, поэтому решил, что мне остается только одно – вынырнуть на поверхность. Несмотря на прилив, наверняка меня недалеко отнесло от Алексиса. Я уже собирался вверх, когда в мутной волнующейся воде заметил белый блеск. У меня слегка запотела маска, и я не мог точно оценить расстояние, но помнил, что под водой все предметы, видные через стекло маски, кажутся на три четверти ближе, чем в действительности. Это могли быть лишь Эдвард или Форест. В окрестностях не было никаких других аквалангистов. А это что-то было явно крупнее рыбы. Мне сразу припомнились челюсти. Но Донбасс с легким раздражением заверил меня, что единственная белая акула, которая когда-либо появлялась у берегов Новой Англии, принадлежала киностудии Universal Pictures. Я взял себя в руки и, стараясь дышать регулярно, двинулся над дном океана в направлении белого предмета. Он вращался в воде, вибрировал и подпрыгивал, как будто его трепал прилив. Когда я подплыл ближе, я пришел к выводу, что это не может быть ни Эдвард, ни Форест. Скорее, это кусок паруса, который запутался в сетях и опустился на дно. Лишь когда я подплыл очень близко, на расстоянии в 2 или 3 фута, я с леденящим чувством мерзкого страха и омерзения полностью осознал, что это была утопленница. В ту же секунду она повернулась ко мне, и я увидел ее лицо, разорванное и безглазое, с губами, полусъеденными рыбами, с волосами, вертикально вздымающимися вокруг головы, как водоросли. Одета она была в белую ночную сорочку, которая вздымалась и волновалась в течении прилива. Щиколотки утопленницы запутались в затонувшей рыбацкой сети, из-за чего она не могла всплыть на поверхность, но ее разлагающееся тело было наполнено газом до такой степени, что она стояла, выпрямившись, как гренадер на плацу, танцуя какой-то гротескный подводный балет в полном одиночестве на дне моря у побережья гриннетхит Я отпрянул, пытаясь совладать со страхом. Полупереваренная овсянка подошла к горлу. Ради бога, сказала я себе, только не сейчас. Если тебя вытошнет... Ты поддавишься и закончишь, как эта офелия с глазами, выеденными рыбой. Поэтому успокойся, смотри в другую сторону, забудь об офелии. Ты ведь все равно не сможешь ей ничем помочь. Успокойся, смотри в другую сторону и медленно всплывай на поверхность, а потом позови на помощь». Я поплыл вверх, внимательно наблюдая за пузырьками воздуха, чтобы убедиться, что не всплываю чересчур быстро. Я находился примерно в 30 футах под поверхностью воды, но мне казалось, что от поверхности меня отделяет в три раза больше. Когда мне показалось, что я уже на середине пути, я замедлил движение сделал пару выдохов, чтобы не допустить разрыва легких или какой-нибудь другой катастрофы. Здесь было светлее, вода стала более прозрачной. Я все сильнее чувствовал течение прилива и волнующуюся поверхность моря». Джон прошептал женский голос – На меня повело холодом, стало куда более прохладно, чем температура воды. Голос прозвучал выразительно и очень близко, как будто кто-то шептал мне прямо в ухо. Я поспешно ускорил движение ласты, сдерживая нарастающую волну настоящей паники. «Джон!» — повторил голос на этот раз громче и более убедительно, как будто молил о чем-то. «Не оставляй меня, Джон! Не оставляй меня! Прошу тебя, Джон!» Я был уже почти на поверхности. Едва ли не в паре футов я видел пробегающие надо мной утренние волны. Но в этот момент что-то обвилось вокруг моей левой щиколотки. А когда я попытался освободиться, я был неожиданно перевернут вверх ногами. Тут же холодная вода налилась мне в уши. Я выпустил загубник, порождая цепочку пузырьков воздуха. О дальнейшем я помню только что отчаянно дергался и вырывался, пытаясь освободиться. Я выставил вверх одну руку, надеясь, что кто-то с Алексиса увидит мой сигнал. Но это не имело смысла. Я все еще находился в футах десяти под водой, а что-то, что держало меня за ногу, быстро утягивало меня вглубь. Лишь тогда я на самом деле впал в панику. Меня угнетало ужасное сознание того, что я задыхаюсь, и если не смогу освободиться, то меня ожидает смерть. Я слышал от кого-то, что утопление – самый мягкий вид смерти, значительно более приятный, чем смерть от пули, от огня или в катастрофе. Но тому, кто так заявлял, наверняка никогда не приходилось одиноко барахтаться в прохладный мартовский день на дне северной части Атлантического океана, без загубника и с ногой, удерживаемой чем-то непонятным. Наверное, я завопил во всю глотку, судя по количеству пузырьков воздуха, и прежде чем успел прийти в себя, набрал полный рот воды». Ледяная, соленая, щиплющая морская вода вливалась мне в желудок, пылая, как жидкий огонь. Я вернул часть проглоченного и, к своему счастью, не подавился при этом, хотя в легких у меня уже почти не было воздуха. В голове у меня билась только одна мысль – не наглотайся воды, не наглотайся воды. Донбасс предупредил меня, что тот, кто втянет морскую воду в легкий, уже покойник. Собственно, шансов на спасение уже нет. В голове у меня звенело, глаза вылезали из орбит. В последнем отчаянном усилии я дернулся, чтобы увидеть, что меня держит за щиколотку. К своему ужасу я увидел, что это была ночная рубашка утопленницы, все еще покрывающая мертвое тело, которое подрагивало и подпрыгивало в своем смертном танце. Видимо, когда я пропал мимо нее, течение, вызванное движением моих ласт, освободило ее из сетей. Останки, наполненные газами разложения, начали подниматься вверх и поплыли вслед за мной, как буй. Рубашка запуталась вокруг моей ноги, а когда я начал дергаться, останки перевернулись и газы вырвались из живота, после чего тело стало тяжелее и начало тянуть меня вниз. Я полусогнулся и обеими руками дернул за рубашку, но мокрый материал, обвившись вокруг моей щиколотки, тесно, как перевязка, не хотел уступать. Я потянулся к бедру и выхватил рыбацкий нож. Останки все еще вертелись и подпрыгивали так резко, что мне трудно было не искалечить ногу при разрезании ткани. Два, три, четыре удара, и я понял, что мне еле хватит воздуха, чтобы доплыть до поверхности. Но я ударил еще раз, и каким-то чудом материя порвалась. Труп женщины снова начал опускаться глубь в темноту, исчезая в мутной воде и облаках ила. Я сбросил пояс с балластом, что следовало сделать много раньше, и заработал ластами. Мне казалось, что я выныриваю убийственно медленно, но паника отступила. Меня охватило удивительное спокойствие, я уже знал, что выживу. Наконец, я выставил голову над волнами, почувствовал ветер, солнце и свежий воздух. А почти в полмили от себя увидел Алексиса. Я отчаянно замахал руками. Я не знал, даю ли я нужные сигналы, но я просто был не в состоянии долго держаться на воде, особенно среди заливавших меня волн. Я чувствовал себя вымотанным физически и психически. Донбасс был прав, когда говорил, что погружение с аквалангом является спортом столь же интеллектуальным, сколь и физическим. Это не развлечение для паникеров и истеричных типов. Я услышал отдаленный шум двигателя Алексиса. Наконец лодка, описывая круг, приблизилась ко мне и Донбасс прыгнул в воду, чтобы поддержать меня. Он буксировал меня до борта, а потом вместе с Джимми исхитрился затащить меня на палубу. Я лежал, растянувшись на досках, как свежевыловленная акула, кашляя, плюясь и выплевывая воду носом. У меня было такое чувство, будто кто-то драил мои дыхательные пути ершом для прочистки бутылок. Джилли встала на колени рядом со мной. «Что случилось?» – спросила она. «Мы уж думали, ты потерялся. Эдвард и Форрест уже отправились искать тебя, сказав, что ты исчез. Я кашлял и кашлял, пока мне не начало казаться, что сейчас меня вырвет. Но наконец мне удалось унять кашель, и с помощью Дана я сел. «Сейчас мы стянем с тебя комбинезон», – сказал Дан. «Джилли, в рюкзаке есть термос с горячим кофе. Принеси его, хорошо?» Он присел рядом со мной и внимательно посмотрел на меня. «Это, наверное, моя вина», — заявил он, когда уверился, что я цел и невредим. «Следовало сначала потренировать тебя в бассейне, а уж потом выпускать на открытые воды. Но ты производил впечатление человека, способного постоять за себя». Я громко шмыгнул носом и кивнул. «Я потерял их из вида, только и всего. Не знаю, как это произошло». «Да ничего особенного», — ответил Дан. «Когда надеваешь маску, то чувствуешь себя конем с удилами в зубах и можешь смотреть только вперед. А в такой мутной воде достаточно пары секунд, чтобы потерять из вида товарищей. Но это и их вина. Они не должны были спускать с тебя глаз. Может, надо было использовать спасательный канат? Я не любитель этого. Канат еще больше ограничивает движение, а пользы от этого мало. Но в следующий раз нужно будет подумать и об этом». — Пожалуйста, не говори мне о следующем разе. — Обязательно должен быть в следующий раз. Если ты сейчас не спустишься под воду, то ты уже никогда не сможешь спуститься. — Да я не боюсь погружения, — ответил я. — Речь не о нем. Я впал в панику и не стыжусь в этом признаться, но, наверное, каждый бы перепугался, если бы увидел то, что увидел я. — Ты что-то нашел? — заинтересовался Джимми. — Что-то, связанное с Дэвидом Дарком? — Ага, я нашел утопленницу. — Даже в довольно неплохом состоянии. Она запуталась в рыбацкой сети, стояла по стойке смирно, как живая, и только вертелась из стороны в сторону. Я зацепился ногой за ее рубашку и чуть было не утонул. Утопленница женщина? А где же она? Да пошла на дно, когда мне удалось от нее освободиться. Но я думаю, что прилив выкинет ее на берег, раз уж она теперь не запутана в этой сети. Донбасс прикрыл глаза от солнца и огляделся. Но море вокруг лодки было спокойно. «Пойду-ка я, позову Эдварда и Фореста», – буркнул он. «Они все еще тебя ищут». Он пошел на корму, где находилась алюминиевая лестница для ныряльщиков, и ударил по ней пять раз разводным ключом. Это был сигнал Эдварду и Форесту возвращаться. Сигнал, который был слышен на расстоянии минимум в полмили под водой. «Я отмечу координаты этого места», – сказал Донбасс, – «на случай, если полиция захочет знать, где ты нашел тело». Он пошел к штурвалу, прочитал по компасу положение лодки и записал данные в блокнот Джилли. Джилли придвинулась ко мне. Как она выглядела, та женщина? Боже, наверное, ужасно. Трудно сказать, как она выглядела. Под водой любые волосы имеют одинаковый цвет, особенно в такой мутной воде. Рыбы до нее уже добрались. Рыбы не слишком привередливы. У нее еще было лицо, но сомневаюсь, что даже лучший друг смог бы ее узнать.